Глава двадцать первая. Конечно же, Зои тревожилась за Нину. У нее была подруга, с которой тоже приключился токсикоз, и Зоя знала, какое это ужасное испытание. Лежать в больнице скучно и грустно. Тем более, что токсикоз лишает женщину радости последних сроков беременности. Хотя, вспомнила Зоя, при этом окружающие без конца достают себя вопросами. Не двойни ли у тебя там? И как вообще ты не теряешь равновесия? И постоянно дают бессмысленные советы. Что до самой Зои, то она чувствовала себя в тот период чем-то вроде пустынного острова. Она была одинока, как никогда, и никто не помогал ей натянуть чулки. Зоя беспокоилась, но и радовалась, что в больнице Нине ничто не грозит. И тем не менее, когда она проехала в своей смешной зеленой машине мимо огромных, испускавших дым автобусов, которые к вечеру покидали Лохнес под удлинявшимися тенями прибрежных гор, замечая вспышки белых хвостов оленей, что исчезали в лесу, и повернула на длинную подъездную дорогу, в конце которой стоял большой серый дом, она ощутила внутри себя нечто... Сначала Зои даже не поняла, что это такое. Но оставалась крохотная возможность того, что это... Ну да, это было немножко похоже на оптимизм, на микроскопическую надежду. Как будто что-то... Ну, малюсенькая семечка, долго лежавшая во мраке, начала пробивать дорогу к поверхности Земли. Ему бы в такой день погибнуть, но оно не погибло. И Зоя получила дополнительную награду при виде того, как бросился к ней Хари, когда она заехала за ним в детский сад. Зоя глянула на него. Малыш смотрел в окно машины на дом, явно радуясь тому, что вернулся в него. Зоя спросила Тару, как прошел первый день. И Тара немного смутилась. Но теперь Хари был с ней, и этого было достаточно. Хорошего настроения Зои хватило лишь до того момента, когда она подъехала к задней двери. Она бы услышала этот виск за целую милю. Это был настоящий вопль во все горло. Звучало он устрашающе. Словно кого-то убивали. Солнце спряталось за тучей, внезапно погрузив дом в тень. И Зоя выскочила из машины, велев Харри посидеть тут, и огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно было врезать убийца. К счастью, на заднем сиденье машины лежал экземпляр Хоббита в твердом переплете. Зоя схватила его и с сильно бьющимся сердцем осторожно подошла к двери. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Вопль стал еще громче. «Эй! Кто там?» Сказала она, стараясь, чтобы ее голос прозвучал низко и угрожающе, но получилось громко и сварливо. «Кто там?» Виск внезапно прекратился. у Зоя заколола в плечах. «Кто там?» Рявкнула она и врывалась в кухню. Трое детей, устроившихся на полу, тут же извительно захохотали, увидев ее бледную, дрожащую, держащую над головой хоббита. Даже миссис Макглон, стоявшую у раквина, обернулась и Нина увидела, как дернулись ее губы. Распластавшаяся на полу и вся растрепанная Мэри удосужилась сесть. До этого она пыталась легнуть Шеклтона в подбородок. «Что ты такое задумал, Оглушить нас?» — с вызовом спросила она. «Скорее уморить скукой», — сказал Шеклтон. «Ты не могла бы взять хотя бы хранителей?» Патрик бросил на Зои суровый взгляд. «Да мы тут просто играли!» — сообщил он. Страх Зои превратился в ярость, как это нередко случается. «Это не игра!» — заявила она. «Посмотрите на себя!» У Шеклтона на подбородке красовался огромный синяк. В том месте, куда его все же легнуло Мэри, лицо Патрика было исцарапано. «Им разрешается вытворять вот такое?» — резко спросила Зоя миссис Маглон, лицо которой тут же окаменело. «Я всего лишь экономка!» — упрямо ответила она. Меня это не касается. Она демонстративно посмотрела на свои часы. И ты ты виноват. Пылко воскликнула Мэри. Он первый начал. Заткнись, мелкая сплетница. Ничего бы не было, если бы меня интересовало, чем ты занимаешься. Ты, лживая свинья. Это ты заткнись! Вскакивая, завизжала Мэри. Вы оба самые глупые во всем мире, заорал Патрик, стараясь не попасть никому под руку. И все трое начали кричать, обвиняя и оскорбляя друг друга. Зоя все еще в бешенстве вскочила на ближайший табурет и швырнула книгу на каменный пол. Звук получился внушительный. Все трое детей на время умолкли. «Отлично!» — заговорила Зои тоном, не допускавшим возражений. «Теперь хватит!» «Но!» — открыла было рот Мэри. «Заткнись!» — рявкнула Зоя. «Сейчас же!» «Или что?» — спросила Мэри. Ты уедешь? Будем рады». «Боюсь, не выйдет», — сказала Зои. «Признаться, я сегодня поняла, что останусь здесь надолго. Нравится вам это или нет?» Им не нравилось, и они не стали этого скрывать. «Хорошо», — кивнула она. «У меня в машине пирог и немного сосисок». Они действительно там были. Женщина в маленьком деревенском магазинчике таращилась на Зои, невежливо разинув рот, так что Зоя даже заподозрила ее в умственной неполноценности. Так вот, я привезла все это на ужин, и я этот ужин приготовлю. Но сначала должно кое-что произойти. «Хочешь подкупить нас сосисками?» — с презрением бросила Мэри. «Сосиски!» — радостно воскликнул Патрик. «Я вас не подкупаю», — сказала Зоя. «Я вас кормлю, если вы все встанете». Шеклтон неохотно поднялся с пола. Мэри тут же ударила его ногой по коленкам. Эй! прикрикнула на нее Зои. Она вынудила всех их встать, а потом спрыгнула с табурета, чтобы забрать Харри, робко появившегося в дверях. «Ты поможешь миссис Маглон убрать все со стола?» Она ткнула пальцем в Патрика. «Ты?» На этот раз она показала на Шеклтона. «Подметешь в этой комнате давно пора». «Ты?» Она повернулась к Мэри. «Отнесешь все эти одеяла в ваши комнаты». «Ну нет», — возразила Мэри. «Это не наше дело». «Вообще-то, ваше сегодняшнего дня. сегодняшнего дня все дела ваши дела. Потому что, когда вы просто валяетесь тут без дела, вы наживаете себе неприятности, так что я намерена занять вас делом». Патрик послушно стал собирать чашки и по одной относить их к раковине. «Подлиза!» — обругала его Мэри. «Значит, тебе не нужны ни сосиски, ни пирог», — вежливо произнесла Зоя. «И хорошо, они воняют. Но тебе нужно убрать отсюда одеяло». «Нет, не стану». Зуя собрала груду постельного белья и одеял Мэри, лежавших у очага. В этой кухне действительно необходимо было навести порядок. Тут творилось не ведь что, было неуютно, и делать что-то не представлялось возможным. «Если не уберешь, отправлю в огонь». «Ты это не серьезно. Мэри посмотрела на экономку. «Миссис Маглон, да она просто сумасшедшая». «Миссис Маглон не стал бы этого отрицать». Она на свой лад любила сироток и старалась ради них как могла, но они были совершенно неуправляемыми, а она была не из тех, кто способен с таким справиться. Если это седьмая попытка, если эта необычная особа смогла бы их усмирить, то куда уж лучше. Рэмзи сам боялся собственных детей, а миссис Маклон и подавно. Она слишком устала от злого язычка Мэри. Слишком хорошо осознавала, что может лишиться работы, к которой привыкла. Дома, знакомого ей с детства. Миссис Маглон выглядела пугливой, но не была такой. Зоя казалась мягкой, как масло, но такой не была. Зоя швырнула в огонь носки Мэри. Мэри смотрела, онемев от ярости и испуга, но втайне и слегка под впечатлением. «Да я эти носки ненавижу», — заявила она. «Обойдусь без них». «Унеси свою постель». «Не буду». Теперь все молчали и с недоверием следили за тем, как повернется дело. Зои и самой хотелось бы это знать. Да, момент был затруднительным, поворотным. Если бы Зоя сейчас отступила, она вполне могла сразу пойти собирать свои вещи. А она совсем, совсем этого не хотела. Быть последовательной означало очень многое, а также твердой. Но не слишком ли она тверда? Жечь носки — это ерунда. Да, Зоя оказалась странной ситуацией. Мэри наблюдала за ней, скрестив руки на груди, самодовольной физиономии, как бы подстрекая, зайти еще дальше. «Сегодня ночью пойдет поезд на юг. Ты вполне можешь на него успеть», — нагло заговорила девочка. «А мы тут без тебя скучать не будем». И тут Зои словно окутала туманом. Она ничего не могла поделать. Она не могла справиться совсем сразу. Она раскидала груду одеял и простыней и выудила маленькую шерстяную кофту на пуговицах. Она все равно наверняка была уже мала, Мэри. Девочка из нее выросла. На кофте были вышиты лисички. Зоя взяла ее и шагнула к огню. По сравнению с воплем, который спустила Мэри, прежний крик показался бы и хихиканьем.